Резистентности, сопротивляемости организма. Четвертый уровень достигнутого физического развития, рост, масса, жизненная емкость легких, окружность грудной клетки и степени его гармоничности, например, соответствие массы, росту, окружности грудной клетки, росту и так далее. Согласно этой схеме, все учащиеся общеобразовательных школ подразделяются на пять групп здоровья. Первая группа здоровые школьники с нормальным физическим и психическим развитием. Вторая группа здоровые с функциональными и некоторыми морфологическими отклонениями после перенесенных заболеваний, страдающие частыми острыми заболеваниями и имеющие нарушение зрения средних степеней. Третья группа. Больные хроническими заболеваниями в компенсированном состоянии. а также дети и подростки с физическими последствиями травм, не нарушающими, однако, приспособляемости к учебным нагрузкам и условиям жизни. Четвертая группа. Больные хроническими заболеваниями в субкомпенсаторном состоянии, затрудняющими приспособлению к учебе, труду и новым условиям жизни. Пятая группа. Больные в компенсированном состоянии, инвалиды второй и третьей групп. В последнее время в нашей стране и за рубежом стали популярны тесты, пользуясь которыми каждый человек может самостоятельно определить степень своей физической готовности. Вот один из таких тестов, при помощи которого можно получить представление об уровне здоровья. Первое. Возраст. Каждый год дает одно очко. Если вам 16, значит вы имеете 16 очков. Второе. Масса. Нормальная масса условно равна росту в сантиметрах минус 100. За каждый килограмм ниже нормы добавляется 5 очков. За каждый килограмм выше нормы вычитается 5 очков. допустим при росте 146 сантиметров ваша масса 55 килограммов значит по второму показателю у вас минус 45 очков третье курение Некурящий получают получает плюс 30 очков за каждую выкуренную сигарету одно очко вычитается если вы выкуриваете в день 20 сигарет Ваш третий показатель составляет минус 20 очков. Четвертое. Выносливость. Если вы ежедневно в течение не менее 12 минут выполняете упражнения на развитие выносливости, Бегаете в размеренном темпе, плаваете, гребете, катаетесь на лыжах или на велосипеде, то есть выполняете упражнения, которые наиболее эффективно укрепляют сердечно-сосудистую систему, то вы получаете 30 очков. Упражняясь 4 раза в неделю, вы получаете 25 очков, 3 раза 20, 2 раза 10 и 1 раз 5 очков. За иные упражнения, утренняя гимнастика, прогулка, различные игры, в этом тесте очки не начисляются. Если же вы вообще не занимаетесь физкультурой, то из общей суммы должны вычесть 10 очков. Если к тому же вы ведете малоподвижный образ жизни, то из вашей суммы вычитается еще 20. Пятое. Пульс в покое. Если количество сердечных сокращений в покое у Вас меньше 90, то за каждый удар пульса из этой разницы получаете одно очко. Так, например, при частоте пульса 72 в минуту, 90 минус 72, Вы имеете 18 очков. Шестое. Восстановление частоты пульса после нагрузки. После двухминутного бега, можно на месте, отдохните лежа в течение 4 минут. Если после отдыха частота пульса выше исходной цифры всего на 10 ударов, вы получаете 30 очков.